Добравшись до развилки, они обнаружили только Тренделя, лежавшего под тополем лицом вверх. Его почти занесло снегом. Вокруг него слой снега был более тонким, чем на нем самом, и было ясно, что снег сначала подтаивал, а потом перестал. Руби смахнула снег и взглянула на его лицо. Трендель все еще улыбался, хотя в его глазах застыло смущение, а может, это был взгляд смерти. Руби приложила ладонь к его толстой щеке, затем прикоснулась кончиками пальцев к его брови, словно для того, чтобы поставить на нем знак «Негоден». Ада отвернулась и стала разгребать снег носком ботинка. Вскоре она откопала обломки банджа, затем смычок. Сломанный струнодержатель свисал с конского волоса. Она разгребала снег вокруг в поисках скрипки, но не нашла ее ни скрипки ни стоброда где он спросила ада никто кроме этого парня из джорджии не может рассказать нам всю правду сказала руби живого или мертвого они взяли его с собой ада и руби решили похоронить тренделя возле каштана на маленьком земляном выступе вверх по тропе земля поддавалась легко и мотыга почти не понадобилась так как замерз только Тонкий, верхний слой почвы, а земля под ним была черной и рыхлой. Они по очереди копали яму лопаты, и вскоре им стало жарко в верхней одежде. Они сняли ее и повесили на ветке дерева. Затем они замерзли, но не одевались, чтобы не промочить одежду потом. К тому времени, когда они пошли на поиски камня, чтобы отметить могилу, у них уже была порядочная яма, правда всего в два фута глубиной. Ада считала, что для могилы необходимо не меньше шести футов, но Руби сказала, что хватит и двух. Подойдя к Тренделю, каждая из них взялась за ногу, они подтащили его к могиле и столкнули туда. У них не было гроба, не было даже запасного одеяла, чтобы завернуть тело. Так что Ада положила ему на лицо свой носовой платок, прежде чем они забросали его землей. Когда земля заполнила могилу, и только носок от его башмака торчал наружу, Ада заплакала. Хотя она видела этого парня всего лишь один раз, тогда у костра. И все, что она слышала от него, слова о том, что музыка Стобрада сделала ей хорошо. Ада вспомнила, как они закапывали кочаны капусты на зиму, и как она думала, что они кладут эти кочаны, словно бы в могилу но теперь она поняла, что похоронить человека — это не то, что закопать капусту. Общее между тем и другим только яма в земле. Когда они засыпали могилу до конца, у них осталось еще много земли. Руби заметила это и объяснила, что так бывает во время полнолуния. Если копать могилу, когда луна убывает, тогда яма, наоборот, будет проваленная. Они насыпали на могиле холмик и утрамбовали его обратной стороной лопаты. Затем Ада вытащила свой складной нож, срезала кору с молодой гикорией и срубила черную акацию. Потом обрубила с нее две ветки топором и связала их вместе в виде креста полосками коры. Она воткнула крест в мягкую землю над головой Тренделя и, хотя не произнесла над ним ни слова вслух, тем не менее сделала это мысленно. Руби сказала, что Акация менее живучая. Когда из нее делают столбы для изгороди, они иногда пускают корни и вырастают в дерево. А Ада надеялась, что точно так же и ее сооружение в один прекрасный день станет высокой Акацией, которая будет отмечать последнее пристанище Тренделя, и каждый год, даже в следующем столетии, она будет рассказывать короткую легенду о нем, словно миф о Персифоне. Черная каразимай. Белые цветы весной. Их руки были испачканы землей. Руби, зачерпнув снега, потерла его между ладонями и стряхнула грязную воду. Но Ада пошла через лес к ручью, встала на колени, вымыла руки, а потом плеснула ледяной воды себе на лицо. Она встала, помотала головой, чтобы стряхнуть воду, и огляделась. Ее взгляд натолкнулся на низкий выступ за ручьем. Он образовывал навес убежище. Бурая земля под ним темнела на фоне белого снега. Под каменным выступом сидел Стоброд, хотя Аде потребовалось некоторое время, чтобы рассмотреть его, потому что его одежда сливалась с голой землей. Он сидел тихо, его глаза были закрыты, ноги скрещены, голова склонена на бок, и руки сжимали скрипку, лежавшую у него на коленях. Поднялся ветерок и сорвал несколько дубовых листьев. Снег с голых веток упал на волосы Ады и на поверхность ручья, где и растаял. Руби! — крикнула Ада. — Иди сюда! Они стояли над стобродом. Его лицо было такое же белое, как снег, и он казался таким тощим, таким маленьким. Он потерял много крови, которая все еще сочилась из его ран, и весь перед его рубашки был в крови. Руби взяла скрипку с его колен и передала ее Аде. Змейные погремушки сухо зашуршали внутри. Руби стала расстегивать пуговицы на рубашке. Кровь на ней потемнела, а ткань задубела. Грудь у стоброда была хилая и белая. Руби приложила к ней ухо, отстранилась, потом послушала снова. «Он еще жив», — сказала она. Она запахнула на стоброде одежду, потом перевернула его, чтобы осмотреть, и обнаружила, что в него попали три пули. В руку, которую он держал смычок, в мякоть бедра у тазовой кости и, самая серьезная рана, в грудь у соска. Это поле раздробило ребро, задела верх легкого и застряло в мышцах спины над лопаткой. Под его кожей в этом месте был синий комок размером с яблоневый дичок. Пока Руби переворачивала стобрада и осматривала, он не пришел в сознание и не издал ни единого стона. Руби собрала растопку и наструганные щепки из сосновой ветки и черкнула спичкой. Когда огонь разгорелся, она подержала лезвие своего самодельного ножа в пламени. Затем сделала разрез в спине стобрада. Он по-прежнему не издал ни звука и не приоткрыл глаза. Из пореза потек скудный ручеек крови, как будто в стоброде, так мало ее осталось, что хватило только на эти несколько капель. Руби просунула в разрез палец и исследовала рану, пока не выудила пулю. Протянув руку, она вручила Аде пулю, которая напоминала кому к мяса. мясу. «Иди вымой ее», — сказала Руби. «Когда-нибудь он захочет на нее взглянуть». Ада направилась к ручью, она опустила руку в воду позволяя течению струиться между ее сомкнутых пальцев. Вытащив пулю, она посмотрела на нее. Свинец был чистым, серым. Пуля, пройдя через тело стобрада, сплющилась и приобрела форму гриба с маленькой расколотой шляпкой. Однако ножка ее не была тронута. На ней по-прежнему были видны три винтовые нарезки, сделанные для того, чтобы процент попадания в цель был выше. Ада вернулась к выступу и положила пулю рядом со скрипкой. Руби завернулась Тоброда в одеяло. Костер горел до высоты колена. — Ты оставайся здесь и вскипяти воду, — сказала Руби Аде и направилась в лес. Ада видела, как она ходит среди деревьев, опустив голову и положив лопату на плечо в поисках целебных корней. Которую она могла узнать только по сухим стеблям и листьям, торчащим из снега. Тем временем Ада установила камни вокруг костра, пошла к лошади и достала котелок из мешка. Она наполнила его водой из ручья и поставила на камни. Потом она сидела и смотрела на Стобрада, который лежал как мертвый. О том, что он жив, можно было узнать только по едва заметному шевелению куртки на груди. Ада подумала о тех сотнях мелодий, которые он мог играть. Где они сейчас? И куда денутся, если он умрет? Когда час спустя Руби вернулась, ее карманы были полны всякими корешками, которые могли оказаться полезны и которые она могла разыскать. Коровяк, тысячелестник, лопух, женьшень. Но она не нашла желтокорень, который был необходим больше всего. Эта трава стала редкой в последнее время, ее все труднее найти. Руби опасалась, что люди теперь стали такими, что не заслуживают лечения. Поэтому желтокорень от омерзения исчез. Она обдала кипятком корни коровика, тысячелистника и лопуха, приложила их к ранам стоброда и перевязала полосками, отрезанными от одеяла. Затем заварила лечебный чай из корней кровика, из женшеня и влила ему в рот. Но горло у него, похоже, свело, так что она не могла точно сказать, попала жидкость ему в желудок или нет. Через некоторое время она произнесла, мы слишком далеко от дома, «Живым нам его туда не дотащить». «Перевозить его можно будет только через несколько дней, и я не удивлюсь, если выпадет еще больше снега». Нам нужно найти убежище получше. «Может, вернемся к тем камням, где мы ночевали?» — спросила Ада. «Нет, это не подходит. Там нет места, чтобы готовить и ухаживать за ним. Я знаю одно убежище, если оно еще цело». Ада и Руби оставили стобра лежать на земле, а сами срезали длинные шесты, чтобы сделать из них волокушу. Они связали шесты и несколько веток поперек в виде решетки и впрягли в это сооружение коня. Затем перенесли стоброда через ручей на одеялах, положили его на волокушу и направились к развилке. Волокуша стала подскакивать на каждом камне и корне. Им пришлось отказаться от своего первоначального намерения так как стало ясно, что при таком передвижении раны откроются. С помощью веревки женщины подняли стоброды на спину коня и медленным шагом двинулись дальше. Небо, плоское и серое, нависло над их головами так низко, что, казалось, можно было дотянуться до него рукой. Дул пронизывающий ветер, и вскоре снова посыпался снег. Поначалу он шел большими, как гусиный пух, хлопьями, затем стал мелким и сухим, как пепел. Когда снег перестал, все вокруг них затянуло густым туманом. И единственное, что можно было понять, день подошел к концу и наступил вечер. Они шли молча, лишь Руби произнесла «сюда», когда они повернули к развилке. Ада не представляла, какой дорогой они идут, так как давно уже потеряла направление и не знала, где север, а где юг. Когда они остановились отдохнуть, Конь стоял, опустив голову, усталый, несчастной, изнуренной тяжестью, которую нес, и разреженным воздухом высокогорье. Ада и Руби смели снег, скоряги сели на нее. Они ничего не видели в тумане, кроме стоявших поблизости деревьев. Однако, судя по разреженному воздуху, они поднялись на хребет, и вокруг них было открытое пространство. Ада съежилась под пальто, стараясь не думать о том, каким будет следующий день и где они проведут ночь. Стоброт лежал на спине лошади совершенно неподвижно. Пока они отдыхали, из тумана появились два сокола, шумом рассекая воздух. Они летели навстречу порвистому ветру и чтобы их не сносило, взмахивали крыльями коротко и резко. Птицы пронеслись мимо Ады так близко, что она слышала свист ветра сквозь их перья. Стобрут очнулся и поднял голову как раз в то мгновение, когда птицы пролетали мимо. Он озадаченно проводил их взглядом, пока они не скрылись в тумане. Струйка крови стекала по его подбородку от угла рта, тонкая, как порез от бритвы. «Дербник», — сказал он, словно название птиц, произнесенное вслух, могло помочь ему обрести способность двигаться. Он с усилием завозился и, казалось, хотел сесть верхом, поэтому Руби помогла ему. Но как только она его отпустила, он повалился вперед, ткнувшись лицом в холку Ралфа. Глаза стоброда были закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы ухватились за гриву коня, ноги болтались под круглым животом Ралфа. Руби вытерла струйку крови с его подбородка рукавом пальто, и они двинулись дальше. Почти целый час они шли вниз по крутому склону. И Аде показалось, что они спустились в долину, хотя она не видела ничего вокруг, что могло бы подтвердить ее догадку. Они пересекли какую-то низину. По обеим сторонам тропы на уровне лица росли кусты малины. Спустившись на дно долины, они набрели на пруд со стоячей темной водой. Он выступил из тумана, как будто в земле вдруг раскрылась яма. По берегам росли пучки сухой, побуревшей травы, лед запекся вокруг них каймой. В центре пруда недвижно застыли три черные утки, склонив головки и касаясь клювом груди. Ада подумала, что если бы она писала книгу о символах, это озеро символизировало бы страх. Туман слегка поредел. Они снова стали подниматься вверх, на какой-то низкий хребет, поросший цугой. Многие деревья упали, поваленные ветром. Их корни с пластом земли вокруг оказались на поверхности, как внутренности после вскрытия. Миновав эти деревья, они вошли в небольшой лесок из каштанов и двинулись по направлению к ручью, который они слышали, но не видели. Настоящей тропы не было, просто проем между деревьями и низким кустарником. Когда они добрались до узкого ручья, освещение не изменилось, хотя день был уже на исходе. Ада различила сквозь деревья прямоугольные очертания. Лачуги, хижины, маленькое индейское поселение, деревня-призрак. Ее жители давно были угнаны по тропе слез на бесплодные земли. Все хижины, кроме одной прогнившей от старости, были построены из стволов каштана – которые когда-то ошкурили, сделали в них пазы и соединили в внахлёст. Крыши были покрыты дранкой и корой каштана. На одну из хижин упал большой дуб. Остальные стояли неповрежденные, с тех пор, как три десятилетия назад обитатели покинули их. Они могли стоять еще сотню лет. Серый лишайник покрывал их стены. Сухие стебли бурьяна торчали из снега в дверных проёмах. Вокруг не было земли, пригодной для пахоты, поэтому, скорее всего, это была сезонная охотничья стоянка или убежище, где жила горстка изгнанников, которые осели в этой лощине. Всего лишь полдюжины клетушек без окон. Они стояли на разном расстоянии друг от друга, по берегу глубокого, быстрого и черного ручья, который прокладывал себе путь между огромных гладких валунов, поросших зеленым ухом. Ада пыталась понять, на каком берегу ручья стоят хижины. Для нее было очень важно разобраться в этом, не спрашивая у Руби. На северном, южном, восточном или западном. В поисках ответа на этот вопрос можно было бы обрести покой и попытаться смириться с тем, что они здесь оказались. Руби, похоже, всегда знала, где находится та или иная сторона света, и считала это настолько важным, что называла ее не только, когда узнавала направление, но даже когда о чем-то рассказывала. Она обязательно упоминала, где произошло то или иное событие. Западный берег Малого Восточного Притока, Восточный Берег Западного Притока, вот так примерно. Чтобы говорить таким языком, нужно четко представлять себе землю, на которой живешь. Ада знала, что хребты лощины — Реки и ручьи были рамой этой картины, ее костяком. Нужно еще выучить, как они расположены по отношению друг к другу, и затем дополнить картину деталями, запоминающимися ориентирами, от общего к частному. Все имеет свое название. Чем дольше живешь в каком-то месте, тем больше деталей замечаешь вокруг. У Ады только-только начала формироваться такая картина. Она взглянула на небо, чтобы определить направление. Но небо не говорило ей ничего. Оно было затянуто такими низкими облаками, что казалось, их можно задеть головой. И вокруг не было никаких примет, за которые можно ухватиться. В этом влажном климате мохрос на любой стороне ствола, так что невозможно было различить, где север. Ада поняла лишь, что деревня могла быть расположена как на севере, так и на юге, поскольку направление ей определить не удалось. Не исключались и другие стороны света. Хижины, среди которых они шли, казались мрачными в своем одиночестве, зажатые между водным потоком и нависающими уступами туманных гор. Может быть, некоторые из жителей деревни еще живы, и Ада подумала о том, часто ли они вспоминают это унылое место ныне застывшее, словно запертое в груди дыхание. Каким бы словом они ни нарекли поселение, скорее всего, его название было из тех, которые не доходят до нас и исчезают из памяти. Ада сомневалась, что жители деревни даже в самые последние дни предвидели, что потеряют ее так скоро и навсегда. Они не предполагали, что это может произойти и тогда, когда на их земле появились новые незнакомые люди, которые говорили на другом языке, которые видели другие сны, молитвы которых были обращены к другим богам. Руби выбрала самую лучшую хижину, и они остановились. Девушки сняли стобра до коня и положили его на просмоленную парусину и одеяло. Затем вошли в единственную комнату хижины. Дверь была сделана из вытесанных планок и когда-то лежала на кожаных петлях. Теперь она лежала на полу, единственное, что можно было сделать — прислонить ее к дверному проему. Утрамбованный земляной пол был покрыт слоем листьев, и они смели их сосновой лапой. В хижине был очаг с вытяжной трубой, сделанной из жердей, обмазанных глиной. Руби сунула туда голову, посмотрела вверх и увидела дневной свет. Трубу, вероятно, никогда не прочищали — и перекладины из жердей каштана были темными и блестящими от дыма, оседавшего на них в течение многих лет. Несмотря на пыль, дом все еще сохранял густой запах множества старых бивачных костров. Вдоль одной из стен шли деревянные палати, на них еще сохранились остатки серой соломы. Ада и Руби занесли стобродо внутрь и положили на эту лежанку. В то время как Руби разжигала огонь в очаге, Ада вышла наружу. Она срубила молодое деревце, обтесала его топором, забила кол в землю под кедром, потом привязала к нему коня. Ралф был мокрый и весь дрожал. Он стоял, опустив голову, на его шкуре образовался покров из тающего снега, спрессованного в темные завитки. Ада взглянула на коня, потом на небо. Потому как жгло щеки, она пришла к выводу, что сильно морозит в таком холоде Ралф может умереть к утру. Ада отвязала коня и попробовала завести его в одну из хижин, но он не хотел наклонять голову, чтобы пройти в дверь. Она потянула его за повод. Ралф присел на задние ноги и попятился, увлекая ее за собой, пока она не упала в снег. Ада поднялась и отыскала увесистую палку. Она ударила коня со всей силы, какая еще осталась. Ее было не так уж много. Наконец он нырнул в черный проем, как будто шел на смерть. Однако, как только Рауф оказался внутри, он сразу успокоился, так как хижина не слишком отличалась по размерам от стойла в конюшне. Конь расслабился, встряхнулся, расставил ноги и пустил длинную струю. Ада накормила его остатками овсянки, потом пошла к ручью и сполоснула котелок. Уже почти стемнело. Ада стояла и смотрела на последние отблески света на воде. Она устала, замерзла и была напугана. Это место казалось ей самым унылым на земле. Она боялась ночи и того момента, когда вся работа по обустройству будет переделана. И она, завернувшись в одеяло, ляжет на холодном земляном полу призрачной хижины, чтобы дождаться утра. Ада так устала, что не чувствовала под собой ног, но решила, что может преодолеть усталость если будет делать все последовательно и думать не обо всех делах сразу, а о каждом в отдельности. Она зашла внутрь и обнаружила, что Руби готовит ужин. Точно такой же, каким был их завтрак. Ада положила ложку овсянки в рот и не смогла ее проглотить, у нее свело живот. Она выбежала наружу и ее вырвала в снег желчью. Ада потерла рот снегом, Зашла в хижину и снова принялась за еду, пока ее миска не опустела. Она сидела с миской на коленях, застыв в молчании перед очагом. Ада забыла про воду и не пила ни капли в течение всего дня. Это обстоятельство, а также холод, долгая дорога, рытье могилы и уход за стобродом как-то странно повлияли на ее мысли, что единственное желание, которое она испытывала сейчас – Смотреть в огонь и искать в игре пламени на горячих угольях более приятное видение. Она смотрела и смотрела, но не находила ничего, ни в расплывающихся языках пламени, ни в геометрических узорах на обожженных боках поленьев. Горящее дерево потрескивало, этот звук был похож на скрип шагов по сухому снегу. И даже ада знала, что это означает, что поленья вот-вот упадут.